Глава вторая Далеко ли от Кубы до страны под названием Венесуэла? В общем-то, не так и далеко, всего лишь переплыть море и оказаться на другом его берегу. В те самые времена, когда на Кубе безраздельно властвовал император-мафиози Парандера, в Венесуэле был свой мафиози-император, который ничем ему не уступал. Все звали его Грис Гато что в переводе на русский язык означало «серый кот». По сути, в то время в Венесуэле творилось то же самое, что и на Кубе, с поправкой, разумеется, на местные условия. В Венесуэле выращивали кофе, много превосходного кофе, и добывали нефть, много нефти. Кофе и нефть были основными богатствами этой страны. А где богатство, там и завистливые хищнические взгляды, а где взгляды, там и действия. Вполне понятно, чьи это были взгляды и действия. Североамериканские корпорации буквально оккупировали благодатную страну Венесуэла, прибрали к рукам все ее богатства, оставляя венесуэльцам лишь жалкие крохи. Надо же было кому-то трудиться за гроши на кофейных плантациях и нефтяных приисках. Понятно также, что в Венесуэле процветала преступность. И стихийная, и организованная всякая. Без этого никак нельзя, потому что американское хозяйничание на чужой земле и преступность — это, можно сказать, близнецы-братья, одно без другого просто немыслимо. Главой венесуэльской мафии и был Гризгата. Почему его так прозвали? Ну, может быть, потому что своими манерами он напоминал вкрадчивую и коварную кошку. Кошка, как известно, зверь двусмысленный. На первый взгляд она нежна, ласково, покладиста, просто-таки безобидная плюшевая игрушка. Но у нее есть острые зубы и такие же острые когти, и уж из них она свою добычу ни за что не выпустит. Вот так же вел себя Игрис Гата. В плане своей внешности он был малозаметен, непригляден, тускл и сер, этакий серый человечишка. Ну и как его в таком случае называть? Серый кот и никак иначе. Сам ли он так себя назвал, или, может, кто-то другой прилепил к нему такое прозвище, это не так и важно. Важно было другое. Этот внешне малозаметный человечек был грозным и непререкаемым авторитетом, королем венесуальской мафии. Конечно, его самостоятельность имела известные пределы. Она, если можно так выразиться, упиралась в американскую стену. И выйти за пределы этой стены у Грис-Агата не было никакой возможности, да и желания тоже. Он был разумным человеком и понимал, что бы с ним случилось, вздумай он с дуру переть на эту стену. К нефтяным и кофейным делам Грис-Агата не допускали, торговля оружием, и пиратство дохода принести также не могли, слишком мало в Венесуэле было и того, и другого, и третьего. Но ничего такого главному венесуэльскому мафиози не требовалось. Ему вполне хватало всего того, что так или иначе было связано с наркотиками. Мутный смертоносный наркотический шквал буквально-таки захлёстывал Венесуэлу. Всё изменилось с приходом нового президента Карлоса Андреаса Переса. О, это был человек, знающий, что ему нужно. И, что ещё важнее, знающий, что нужно стране, которую он возглавил. За рекордно короткое, в историческом плане, время он произвел в стране просто такие революционные преобразования. Коренные преобразования, основополагающие. Ему удалось вытеснить из Венесуэлы американские корпорации, он просто взял, да и национализировал все нефтяные прииски и кофейные плантации. А тех, кто ранее ими владел, выслал из страны. Впрочем, они и сами с радостью побежали, потому что венесуэльская земля стала дымиться у них под ногами. Это была первая победа нового президента, а за ней последовала и вторая, не менее значимая. На этот раз удар был нанесен по венесуэльской мафии. Да еще какой удар! От прежде могущественной преступной империи остались одни лишь осколки что касается Грисагата, то ему удалось сбежать из страны и укрыться в Соеенных Штатах. Венесуэльский президент по официальным каналам затребовал его выдачи Ну что Марика, плохи твои дела произнес мужчина американской наружности вальяжно развалившись в кресле. Совсем плохие просто такие отвратительные ты понимаешь, о чем я толкую чама. Вальяжным мужчиной был тот самый Сэм, который некогда имел дело с главой кубинской мафии Парандера. Внешне он выглядел совсем иначе, чем в бытность свою на Кубе, но, по сути, оставался тем же Сэмом, иначе говоря, исполняющим те же самые обязанности. Его собеседником был неприметный с виду человек, чем-то похожий на серого настороженного кота, гризгата в недавнем прошлом глава венесуэльской мафии. Было хорошо заметно, что ему не понравились слова «марика» и «чама», да и как они могли понравиться? Это были жаргонные словечки, обозначавшие пренебрежительное отношение к собеседнику. Пренебрежительное и уничижительное, короче говоря, оскорбительное. Так в Венесуэле обычно обращаются к тому, кого хотят преднамеренно унизить и указать ему на его истинное место. Плохие это были слова, обидные. В прежние времена Грисгата, не раздумывая, выстрелил бы в того, кто посмел обращаться к нему подобным образом. Но сейчас были иные времена. Сейчас приходилось терпеть и делать вид, что Марика и Чама — это просто обычные милые словечки, которыми награждают друг друга мужчины, состоящие между собой в приятельских отношениях. «Плохи твои дела, Марика», — повторил Сэм. «Перес требует, чтобы мы тебя арестовали и переправили в Венесуэлу». «Просто-таки немедленно, без промедлений и раздумий. Но разве это хорошие для тебя вести?» «Какой еще перес угрюмо спросил Гризгата, хотя, конечно, мог бы и не задавать такого вопроса, потому что прекрасно знал, кто этот самый перец. «Какой перес хохотнул Сэм. «Это тот, от которого ты едва унес ноги, и от которого скрываешься сейчас здесь, в благословенных Соединенных Штатах». Так вот, он требует и грозит международными последствиями, если мы не прислушаемся к его справедливым требованиям. И что нам делать, я просто ума не приложу. Да вот, прочитай, что написано в этой бумажке, чтобы не думал, что я вожу тебя за нос. С этими словами Сэм протянул Грису Гата лист бумаги. Это была копия запроса об аресте и выдаче Гриса Гата. Ну что, прочитал? С нарочитой линцой поинтересовался Сэм уяснил в суть как видишь бумага серьезная все в ней на месте и слова и подписи печати основательная бумага перспективная и перспектива это осложнение отношений с суверенной страной венесуэлы это если мы откажемся тебя арестовать и доставить в упакованном виде по месту требования и что нам прикажешь делать а зачем вы мне все это говорите спросил гризгата Его слова звучали тускло и равнодушно, но какое-то скрытое напряжение в них ощущалось. И Сэм, конечно же, это чувствовал. «Ну так выдавать тебя пересу или не выдавать?» «Именно так стоит вопрос», — ответил Сэм. «Оттого я это тебе и говорю. Как же нам быть? Может, лично у тебя есть мнение на этот счет? У нас на данный момент его нет, вот ведь какое дело. Мы на политическом распутье» если предположим не станем тебя выдавать то тем самым осложним отношения с твоей потерянной родиной так как перес этого нам ни за что не простит а если выдадим сэм не договорил причем сделал это преднамеренно иногда недоговоренная фраза значит гораздо больше чем законченная сейчас как раз и был такой случай отдайте меня пересу все тем же равнодушным тоном произнес гризгата «Раз уж вы так боитесь осложнить отношения с Венесуэлой?» Он нарочито и обдуманно произнес эти слова, потому что прекрасно понимал, никакой ареста и никакая выдача Венесуэле ему не грозят. Здесь все было просто. Если бы американцы и впрямь хотели его арестовать и выдать в Венесуэле, то для чего нужны все эти разговоры? Взяли бы и арестовали без всяких разговоров. А уж если разговоры, то ни о каком аресте речь не идет. А о чем же тогда? А о том, чтобы напугать его, Грисагата, Чтобы сделать его еще послушнее. Чтобы связать его еще одной веревкой, которая может статься гораздо надежнее всех прочих веревок, которыми он и без того связан. Вот о чем, по большому счету, идет речь, а не о том, чтобы его арестовать и переправить в Венесуэлу. Что ж, послушаем, что Сэм будет говорить дальше. Сэм же молчал. Последние слова Гриса Гатта выбили его из колеи, он не ожидал от него таких слов, а ожидал, что Грис Гатта испугается и будет умолять не арестовывать его, будет уверять, что он американцам еще сгодится, а получилось совсем по-другому. Грис Гатта ничуть не испугался и тем самым перехватил инициативу в разговоре. Он переиграл Сэма в его хитрой игре. — Говорите конкретно, что вам нужно, — сказал Гата а я подумаю, подходит ли это мне. «Что ж, выложим карты на стол», — кивнул Сэм, и это были единственно правильные слова, которые он мог сказать в такой ситуации. «Поговорим в открытую. Тут, марика такие дела». «Я лучше вас знаю, испанский язык», — с внезапной резкостью произнес Грис Гата. «И я с легкостью мог бы найти подходящее словечко и в ваш адрес похлеще, чем марика Так что не надо называть меня этим словом. Я нужен вам так же, как и вы мне» поэтому и беседа у нас должна идти на равных. Ты хорошо меня понял, Перика?» «Перика», так на жаргоне венесуэльских наркоторговцев назывался кокаин. Но вместе с тем это слово имело и другое, куда более оскорбительное значение. Сэм это знал и прикусил язык. Два ноль в пользу этого венесуэльского кота с досадой подумал он, а вслух сказал. «Что ж, пока что нам от тебя ничего не нужно» подчеркиваю, пока, но не исключено, что скоро ты нам понадобишься. Очень возможно, что у нас появится для тебя одно дельце, между прочим, очень даже выгодное дельце, выгодное в первую очередь для тебя. Так что жди и будь на виду, ни в какие аферы не влезай, живи, как полагается жить законопослушному американскому гражданину. Когда ты нам понадобишься, мы тебя найдем и продолжим этот разговор, ясно? Грис Гатта ничего не ответил, лишь молча кивнул. — Вот и хорошо, — сказал Сэм. — Будем считать, что мы обо всем договорились. — Да, вот еще что. Насколько я знаю, здесь, в Америке, ты не один. С тобой вместе сюда из Венесуэлы перебрались и другие твои единомышленники. — Может, и так, — лениво ответил гата Да только я с ними не поддерживаю никаких отношений. Зачем они мне нужны? Поэтому я понятия не имею, где они сейчас. Живы ли, в тюрьме ли, а может подались в какие-то другие страны? Говорю же, не знаю. — А ты узнай, — сказал Сэм. Собери небольшую надёжную команду и не теряй их из виду. Пускай эта команда будет наготове. — Собрать, конечно, можно, но они будут спрашивать, какое дело им предстоит, и что я должен сказать. — Скажи, что хочешь, — пожал плечами Сэм. «Главное, чтобы они были у тебя под рукой». На этом разговор закончился. Сэм ушел, а Грис Гата долго еще пребывал в задумчивости. Он прекрасно понимал, откуда дует ветер, а также понимал, что ему никак не уклониться и не укрыться от этих дуновений. Он был всецело в руках американских спецслужб, и эти парни в любой момент могли сделать с ним все, что угодно. Скажем, арестовать и передать венесуэльскому правительству, Впрочем, это вряд ли. Ничего такого они бы не сделали, хотя бы в отместку за то, что венесуэльское правительство выперло их из страны, лишив лакомого куска. А вот убить его могут запросто. В любом месте, в любое время и любым способом. Избавиться как от ненужного балласта, если посчитают, что он, Грис Гата, и вправду стал для них балластом. «Значит, нужно продолжать игру». «Да-да, именно так. Продолжать. Хотя Гата не знал ни правил этой игры, ни её целей. Он мог лишь догадываться о целях. Но догадка — дело ненадёжное, она может и обмануть. Ну да ладно, не в этом сейчас дело. И о правилах, и о конечной цели он узнает по ходу дела. У кого-то спросит, о чём-то догадается самостоятельно. А пока нужно начинать с малого». Спустя три дня Грис Гатта сидел в заднем помещении одного из баров и не один, а в окружении целого десятка неких личностей. Этими личностями были те самые люди, которые некогда творили в Венесуэле всякие предосудительные дела. Оказалось, что не так-то и сложно отыскать их в Америке. Всех, конечно, Гатта не отыскал, но вполне хватило и десятка. «Кажется, возвращаются добрые старые времена?» — спросил у него один из них. «Ну так говори и не томи душу! В кого будем стрелять? Или, может, пойдем грабить банк?» «Тут вот какое дело, парни», — начал гата То, как он сказал эти слова и то, как себя вел, внушило собравшимся личностям уверенность и оптимизм. Они видели, что перед ними прежний гриз гата а значит, и дела предстоят серьезные. Весь вопрос в том, когда именно они случатся. Те самые дела.